12 серия когда вошел отец одной рукой она прижимала генкину голову к своей груди другой махала над ним в воздухе и при этом еще дула ему на лоб здравствуйте сказал отец что это у вас тут такое интересное происходит привет сказал я марина наследит. «Лечит?» Лицо у него стало еще более чужим. «А дети где?» Марина отпустила Генкину голову. «Сейчас я их приведу». «Здрасте!» — сказал Генка, потирая лоб. «Что здесь произошло?» Он опустил свой дипломат на пол. «Может быть, ты сначала разденешься?» — сказала Марина. Голос у нее тоже вдруг изменился. «Константин, я жду объяснений. Константин, ты слышишь меня?» Костя! Я его слышал. Точно так же хорошо, как тогда в машине. «Ревнивая дура», — сказал он ей. «Ревнивая дура! Кому ты нужна со своей ревностью? Сидишь, как синий чулок, когда вокруг все веселятся». А мать смотрела на него и молчала. Хотя она тоже слышала его хорошо. Только подбородок начал подрагивать. «Ты меня слышишь, Костя?» «Я тебя слышу. Не надо на меня орать». «Что? Что ты сказал?» «Я сказал тебе, чтобы ты заткнулся». Марина резко повернулась ко мне и схватила меня за руку. «Костя, подожди». «Нет, нет, Марина, отойди от него». «Что ты сказал мне, сын?» «Я тебе не сын. Твоего сына убили в Грозном, когда сгорел наш БТР». «Я другой человек. Тот пацан, который боялся тебя, остался в том бтр «Подождите вы оба!» Марина бросалась то к нему, то ко мне. Николай, просто ребята подрались с милицией У них отобрали фотографию того мальчика, которого они ищут Как его зовут, я не помню А потом их выручил тот капитан Помнишь, Костя рассказывал, что они с ним в Грозном вместе ехали в тот день Просто у него ребенок на вокзале потерялся Он его к бабушке хотел отвезти А когда он пришел за ним в милицию, то там увидел ребят Но их милиционеры уже побили И еще он им обещал помочь найти этого мальчика Я не помню, как его зовут Сергей, сказал Генка Мальчика зовут Сергей, только он давно уже не мальчик. Да, сказал отец, что же вы мне сразу не рассказали. Ты не слушал, сказал я. Поехали, Генка. Ты не останешься с нами, сказала Марина. Нет, сказал я. Дольск Генка вести меня не захотел. Сказал, у меня переночуешь. Теща уехала к родственникам в Рязань. Лучше бы она совсем туда отвалила. Проблемы? Он не ответил. Но по его лицу я понял, что да. Я представил себе его жену. Сгорбил ее, дорисовал морщин. Сделал пожиже волосы, надел на нее домашний халат и посмотрел на то, что получилось. Потом нарисовал рядом Генку, каким он будет через 30 лет. Потом Пашку, потом Марину, потом себя. Мы все были маленькие и поместились в правый нижний угол листа. Основное поле осталось чистым. Я чувствовал, что там что-то есть. Но прикасаться к этому пока не решился. Свое лицо рисовать было легче всего. Оно не состарилось, просто стало еще темнее. Ты что задумался? Сказал Генка Ничего. Просто думаю, что с нами будет. Хочу тут думать. Сейчас приедем, водки возьмем. Насчет водки я был согласен. После всего, что произошло, без нее обойтись было бы трудно. Можно, но как-то не так. «Подожди!» — говорил Генка, когда все уже улеглись спать. «Сейчас я угадаю, кто это!» Он наливал нам обоим, выпивал, смотрел на мой рисунок и говорил. замком взвода! Точно? Ему легкое прострелили в Урус-Мартане, я помню. Ну-ка, давай еще...» Я рисовал... Он морщил лоб, снова наливал водки. Чё-то это я не помню. Кто это? Я дорисовывал шлемофон. А, это Петька, водитель из транспортной бригады. Я рисовал еще. Танечка, медсестра. Артиллеристы. Я у них спирт менял на сапоги. Командир батальона. А это... Подожди. Что это у тебя? Это взрыв. Кумулятивный снаряд прожигает Бараню, но мне кажется, что он ее так прожигает. Понятно. А это что? Это духи стреляют с крыш. Где они? Тут у тебя одни окна. А вот огоньки, видишь? Каждый огонек выстрел. Так ты рисуешь все простым карандашом. У тебя тут, блин, все серое. Подожди, я у дочки своей сейчас цветной поищу. Тебе какой принести? Или все сразу? Да не надо, не надо. Разбудишь еще. Но он уходит... Задев по дороге стол Пока его нет, я все равно рисую Возвращаясь, он снова толкает стол И рассыпает пригоршню цветных карандашей на пол Да брось ты их, говорю я, мне удобнее простым. Нифига себе, говорит он, дыша мне в щеку сладким запахом водки Он смотрит на танк, который попал в засаду на узкой улочке и которому через минуту конец. Он смотрит на то, как из БМП вынимают солдата, у которого разорвана грудь. Он смотрит на то, как другому солдату зашивают живот прямо на земле. Он смотрит на то, как взлетает тело от взрыва противопехотной мины. Он смотрит на то, как, пригибаясь, бегут в укрытие наши пацаны и как один из них взмахивает руками и приседает, как птица. Когда в него попадает пуля Но он еще не успел этого понять Генка смотрит, как я рисую А я слышу его дыхание У себя за спиной Подожди, а это что? Это наш лейтенант Со своими детьми Так его же убили А у тебя ему тут лет 35 Он же молодой совсем был И детей у него не было Ну и что? Говорю я А здесь он с детьми Могли у него потом родиться дети. Генка долго молчит, смотрит на мои рисунки. «Ты знаешь, чего?» – наконец говорит он. «Дай их мне. Все. Возьми, – говорю я. Я просто так их нарисовал». На следующее утро заехали за Пашкой и все втроем отправились в Ярославль. Генка сказал, что может быть кто-нибудь из однополчан что-то слыхал про Серегу. Мало ли куда он мог зарулить. В Ярославле жил один пацан из нашей роты. А по вокзалам шарахаться смысла уже никакого нет. Всех бомжей там достали. Видал, Пашка, как нас отфигачили менты? Генка повернулся через сиденье и показал Пашке свое лицо. Я тоже смотрел на него, хотя видел уже много раз эти ссадины. Просто за все это время Генка впервые с Пашкой заговорил. Тот дернулся к окну, как будто хотел отвернуться. Но на него эта рожа смотрела в упор, перемазанная в зеленке. Не знаю, почему Генка в атаку пошел. А ты знаешь, Костя, какие рисунки рисует? Офигеть можно! Я тебе потом покажу, там на этих рисунках все наши. Мы ездили каждый день. Мы были в Твери, мы были в Калуге, мы ездили во Владимир. За неделю мы объехали пять городов. Я ночевал во Фрязино, то у Генки, то у Пашки. А на утро мы снова садились в джип и ехали к кому-нибудь из тех, с кем вместе служили в Чечне. Пили водку, разговаривали, вспоминали войну, слушали семейные истории. Иногда я говорил, что выйду покурить, и долго стоял где-нибудь в подъезде. Трясясь от холода и выдыхая в темный воздух прозрачный пар. Первые пять минут, чтобы успокоиться, а потом, чтобы дорисовать в голове то, на что у судьбы не хватило времени или желания. Одному я дорисовывал ногу, другому жену, третьему убитых друзей, четвертому, чтобы был ребенок здоровый. Я рисовал сильными этих пацанов. Их жен красивыми, а детей смешными. Я рисовал то, чего у них нет. Карандашами у меня бы так не получилось. Но ни один из них про Серегу ничего не знал. «Куда ты опять исчез?» — говорил Генка, когда я возвращался на кухню, где от сигаретного дыма дышать было просто нечем. Курил. «Прикалываешься? Поехали, сегодня мимо опять!» «Ну давай, братан!» — говорил он, прощаясь. Может, тебе лекарств каких привезти? Тебе что-то доктора прописали. И незаметно мы стали объезжать все те же места еще раз, по второму кругу. А где и по третьему? Зависело от того, удалось ли за один раз все привезти. Вот, посмотри, здесь у тебя печень, это для кровообращения. Мне в аптеке сказали, что помогает, просто зашибись. Будешь по потолку бегать. А это витамины, их тоже полезно жрать. А прибор для измерения давления... Генка смотрел на него, потом на меня, потом на Пашку. Вот, блин, забыл. Хуй не напомнили. Ладно, братан, мы тебе эту байду в следующий раз привезем. А потом он начал оставлять им деньги. Ты знаешь, ты давай сам там сеть что-нибудь купи или же нет. Тут вроде немного, но мы хуй будем мотаться туда-сюда. Да ладно, брось ты, потом рассчитаемся. Земля круглость, с нее просто так, что упадет. Все на ней останется. Пашка смотрел, как Генка отдает деньги. И я чувствовал, что он теперь по-другому сидит на заднем сиденье, когда мы едем домой. Не так, конечно, чтобы сесть вперед, потому что мне все равно было, где сидеть. Но уже и не так, чтобы совсем в углу, у самой двери и лицо на 90 градусов от той точки, где начинается Генкин затылок. Вот только про Серегу мы не узнали ничего». вы слушали двенадцатую серию моноспектакля Константина Хабенского по повести Андрея Геласимова Жажда